Разрешение вопроса о свободе и необходимости для истории перед другими отраслями знания, в которых разрешался этот вопрос, имеет то преимущество, что для истории вопрос этот относится не к самой сущности воли человека, а к представлению о проявлении этой воли в прошедшем и в известных условиях. История по разрешению этого вопроса становится к другим наукам в положении науки опытной, к наукам умозрительным. История своим предметом имеет не самую волю человека, а наше представление о ней. И потому для истории не существует, как для богословия, этики и философии, неразрешимой тайны, о соединении двух противоречий – свободы и необходимости. История рассматривает представление о жизни человека, в котором соединение этих двух противоречий уже совершилось. В действительной жизни каждое историческое событие, каждое действие человека понимается весьма ясно и определенно, без ощущения малейшего противоречия. Несмотря на то, что каждое событие представляется частью свободным частью необходимым. Для разрешения вопроса о том, как соединяются свобода и необходимость и что составляет сущность этих двух понятий, философия истории может и должна идти путем противным тому, по которому шли другие науки вместо того, чтобы определив в самих себе Понятие о свободе и о необходимости, подсоставленное определение подводить явление жизни, история из огромного количества подлежащих ей явлений, всегда представляющихся в зависимости от свободы и необходимости, должна вывести определение самих понятий о свободе и о необходимости. Какой бы мы ни рассматривали представление о деятельности многих людей или одного человека, мы понимаем ее не иначе, как произведением отчасти свободы человека, отчасти законов необходимости. Говоря ли о переселении народов и набегах варваров, или о распоряжениях Наполеона III, или о поступке человека, совершенном час тому назад, и состоящим в том, что из нескольких направлений прогулки он выбрал одно. Мы не видим ни малейшего противоречия. Мера свободы и необходимости, руководившей поступками этих людей, ясно определена для нас. Весьма часто представление о большей или меньшей свободе различно, смотря по различной точке зрения – с которой мы рассматриваем явление. Но всегда одинаково каждое действие человека представляется нам не иначе, как известным соединением свободы и необходимости. В каждом рассматриваемом действии мы видим известную долю свободы и известную долю необходимости. И всегда, чем более в каком бы то ни было действии Мы видим свободы, тем менее необходимости и чем более необходимости, тем менее свободы. Отношение свободы к необходимости уменьшается и увеличивается, смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок, но отношение это всегда остается обратно пропорциональным. Человек тонущий, хватаясь за другого и потопляя его, или изнуренная кормлением ребенка голодная мать, крадущая пищу, или человек, приученный к дисциплине по команде в строю, убивающий беззащитного человека, представляются менее виновными, то есть менее свободными и более подлежащими закону необходимости тому, кто знает те условия, в которых находились эти люди. И более свободными тому, кто не знает, что тот человек сам тонул, что мать была голодна, солдат был в строю, и так далее. Точно так же человек, 20 лет тому назад, совершивший убийство, и после того спокойно и безвредно живший в обществе, представляется менее виновным поступок его более подлежащим закону необходимости для того, кто рассматривает его поступок по истечении двадцати лет и более свободным тому, кто рассматривал тот же поступок через день после того, как он был совершен. И точно так же каждый поступок человека сумасшедшего, пьяного или сильно возбужденного представляется менее свободным и более необходимым, тому, кто знает душевное состояние того, кто совершил поступок, и более свободным и менее необходимым тому, кто этого не знает. Во всех этих случаях увеличивается или уменьшается понятие о свободе и, соответственно тому, уменьшается или увеличивается понятие о необходимости, смотря по той точке зрения с которой рассматривается поступок. Так что чем больше представляется необходимость, тем меньше представляется свобода и наоборот. Религия, здравый смысл человечества, наука, право и сама история одинаково понимают это отношение между необходимостью и свободой. Все, без исключения случаи, в которых увеличивается и уменьшается наше представление о свободе и о необходимости, имеют только три основания. Первое – отношение человека, совершившего поступок, к внешнему миру. Второе – ко времени. И третье – к причинам, произведшим поступок. Первые основания есть большее или меньшее видимое нами отношение человека к внешнему миру. Более или менее ясное понятие о том определенном месте, которое занимает каждый человек по отношению ко всему, одновременно с ним существующему. Это есть то основание, вследствие которого очевидно, что тонущий человек менее свободен и более подлежит необходимости чем человек, стоящий на суше, то основание, вследствие которого действия человека, живущего в тесной связи с другими людьми в густонаселенной местности, действия человека, связанного с семьей, службой, предприятиями, представляются несомненно менее свободными и более подлежащими необходимости, чем действия человека, одинокого, и уединенного. Если мы рассматриваем человека одного, без отношения его ко всему окружающему, то каждое действие его представляется нам свободным. Но если мы видим хоть какое-нибудь отношение его к тому, что окружает его, если мы видим связь его с чем бы то ни было, с человеком, который говорит с ним, с книгой, которую он читает, с трудом, которым он занят, даже с воздухом, который его окружает, со светом даже, который падает на окружающие его предметы. Мы видим, что каждое из этих условий имеет на него влияние и руководит хотя одной стороной его деятельности. И настолько, насколько мы видим этих явлений, Настолько уменьшается наше представление о его свободе и увеличивается представление о необходимости, которой он подлежит. Второе основание есть большее или меньшее видимое временное отношение человека к миру. Более или менее ясное понятие о том месте, которое действие человека занимает во времени – Это есть то основание, вследствие которого падение первого человека, имевшее своим последствием происхождение рода человеческого, представляется, очевидно, менее свободным, чем вступление в брак современного человека. Это есть то основание, вследствие которого жизнь и деятельность людей, живших века тому назад и связанная со мною... Во времени не может представляться мне столь свободную, как жизнь современная, последствия которой мне еще неизвестны. Постепенность представления о большей или меньшей свободе и необходимости в этом отношении зависит от большего или меньшего промежутка времени, от совершения поступка до суждения о нем. Если я рассматриваю поступок, совершенный мной минуту тому назад, при приблизительно тех же самых условиях, при которых я нахожусь теперь, мой поступок представляется мне, несомненно, свободным. Но если я обсуживаю поступок, совершенный месяц тому назад, то, находясь в других условиях, я невольно признаю, что если бы поступок этот не был совершен, многое полезное, приятное и даже необходимое, вытекшее из этого поступка, не имело бы места. Если я перенесусь воспоминаниям к поступку еще более отдаленному за десять лет и далее, то последствия моего поступка представятся мне еще очевиднее и мне трудно будет представить себе, что бы было, если бы не было поступка. Чем дальше назад буду переноситься я воспоминаниями или, что то же самое, вперед суждением, тем рассуждение мое о свободе поступка будет становиться сомнительнее. Точно ту же прогрессии убедительности – об участии свободной воли в общих делах человечества мы находим и в истории. Совершившееся современное событие представляется нам, несомненно, произведением всех известных людей, но в событии более отдаленном мы видим уже его неизбежные последствия, помимо которых мы ничего другого не можем представить. И чем дальше... Переносимся мы назад, в рассматривании событий. Тем менее они нам представляются произвольными. Австро-прусская война представляется нам несомненным последствием действий хитрого бисмарка и тому подобное. Наполеоновские войны, хотя уже сомнительно, но еще представляются нам произведениями воли героев. Но в крестовых походах мы уже видим события, определенно занимающие свое место и без которого немыслимо новые истории Европы, хотя точно так же для летописцев крестовых походов событие это представлялось только произведением воли некоторых лиц. В переселении народов никому уже в наше время не приходит в голову, чтобы от произвола атилы зависело обновить европейский мир. Чем дальше назад мы переносим в истории предмет наблюдения, тем сомнительнее становится свобода людей, производивших события, и тем очевиднее закон необходимости. Третье основание – есть большая или меньшая доступность для нас бесконечной связи причин, составляющие неизбежные требования разума и в которой каждое понимаемое явление и потому каждое действие человека должно иметь свое определенное место, как следствие для предыдущих и как причина для последующих. Это есть то основание, вследствие которого действия свои и других людей представляются нам, с одной стороны, тем более свободными и менее подлежащими необходимости, чем более Известны нам те, выведенные из наблюдения физиологические, психологические и исторические законы, которым подлежит человек, и чем вернее усмотрена нами физиологическая, психологическая или историческая причина действия, с другой стороны, Чем проще само наблюдаемое действие и чем не сложнее характером и умом тот человек, действие которого мы рассматриваем. Когда мы совершенно не понимаем причины поступка, в случае ли злодейства, добродетели или даже безразличного по добру и злу поступка, мы в таком поступке признаем наибольшую долю свободы. В случае злодейства мы более всего требуем за такой поступок наказания. В случае добродетели более всего ценим такой поступок. В безразличном случае признаем наибольшую индивидуальность, оригинальность, свободу. И если хоть одна из бесчисленных причин известна нам, мы признаем уже известную долю необходимости, и менее требуем возмездия за преступление, менее признаем заслуги в добродетельном поступке, менее свободы в казавшемся оригинальном поступке. То, что преступник был воспитан в среде злодеев, уже смягчает его вину. Самоотвержение отца матери, самоотвержение с возможностью награды, более понятно, чем беспричинные самоотвержения и потому представляется менее заслуживающим сочувствия, менее свободным. Основатель секты, партии, изобретатель, менее удивляет нас, когда мы знаем, как и чем была подготовлена его деятельность. Если мы имеем... Большой ряд опытов. Если наблюдение наше постоянно направлено на отыскание соотношений в действиях людей между причинами и следствиями, то действия людей представляются нам тем более необходимыми и тем менее свободными, чем вернее мы связываем последствия с причинами. Если рассматриваемые действия просты, и мы для наблюдения имели огромное количество таких действий, то представление наше об их необходимости будет еще полнее. Бесчестный поступок сына бесчестного отца, дурное поведение женщины, попавшей в известную среду, возвращение к пьянству пьяницы и тому подобное – суть поступки, которые тем менее представляются нам свободными – чем понятнее для нас причина. Если же и самый человек, действие которого мы рассматриваем, стоит на самой низкой ступени развития ума, как ребенок, сумасшедший, дурачок, то мы, зная причины действия и несложность характера и ума, уже видим столь большую долю необходимости и столь малую свободы, что, как скоро нам известна причина, долженствующая произвести действие, мы можем предсказать поступок. Только на этих трех основаниях строится существующая во всех законодательствах невменяемость преступлений и уменьшающая вину обстоятельства. Вменяемость представляется большую или меньшую, смотря по большему или меньшему знанию условий, в которых находился человек, поступок которого обсуживается, по большему или меньшему промежутку времени от совершения поступка до суждения о нем и по большему или меньшему пониманию причин поступка.